Глава восемнадцатая. Летая беда. Барский луг к Волге косили через неделю после Тихвинской, переждав надвинувшееся ненастье, косили, сообща с Глебовскими, как давно решил совет. Накануне пустоглазый клетчатый управляла приказчик в полотняном картузе, Носился в город на рысаке, возвратился живехонька и грозил открыто солдатами. Явятся и прогонят слуга, заарестуют главарейцам и захватчиков. Могут и расстрелять, имеют на то полное право-с, как в Петрограде на Невском манифестантов большевиков побили на из пулеметов. «Что-с? Не слыхали? Услышите? Очень просто почему». Не ори во все горло, вся власть советом. Глотки-то, слава богу, стали затыкать свинцом. Давно пора. Мужики только посмеивались. Наязычил в уезде. Пуганный, не прошибешь пушкой, дуйте горой. Корысть какая, солдатам с нами воевать. Да и кто они, солдаты твои? Опять же, всякое дело середкой крепко. Потому не больно, верь началу, Лучше обожди конца, ему верь. Ай, не знаешь? Ну так не забивай клин под всякий блин, Испечется, сам свалится со сковороды. Ребятня хохота чуть не каталась по мураве, Да чего нынче опять их не отцы зубастые? морушка только слушай. Так и режут, так и сыплют поговорками, Присловьями, и все к месту, Глотай, пустоглазый, темные твои очки, да не подавись. Мужики ждали свою газету, что она скажет про Питер, что там стряслось. Да брехня поди, буржуйская, слушай, не переслушаешь. Наша везде берет, вот и дьявол толстопузый и орет. Но Митя-почтальон правды не принес. Все равно, мужики... Сельские и хлебовские, собравшись вместе, кинули на плечи косы, а мамки и девки, празднично разодетые на людях все сенокос по обычаю, в ярких чистых кофтах, белых косынках и басы, прихватили грабли сушить зараз луговое доброе сено. После дождей восоке на лугу по колено была ржавая солодь, а будку береги, ног не жалей, отмоешь в Волге. Распоряжался всем дяденька Никита Аладдин, товарищ председателя совета, сейчас и сам как есть председатель, раз большак Родион на войне. Держа свою лобастую с залысинами, голову корчагу прямо и твердо, Никита Петрович повел народ проселкам через яровое поле. Ребятня увязалась следом. Не столько за батьками и мамками, сколько за Яшкой и Шуркой, которые несли в самом деле что косу и обещали научить приятелей заправски косить. Под горой к реке у дороги сторожил с ночи барскую траву ненавистный ребятам Ганс, пленный Халуй с Берданом. Он загородил бабам и мужикам дорогу, пролаял. — Хальт! цюрюк, Нихтс! Нихтс! Других слов он, наверное, и не знал на своем собачьем языке. Некоторые мамки, отчасти расстроенные и напуганные питерскими новостями, повернули было обратно в село. Доминадора прикрикнула на баб и девок, и они, косясь, обошли молча стороной пленного немца. А мужики толпой, сияя-сверкая отбитыми наточенными длиннущими косами, Покуривая табачок, шли по дороге к лугу и точно не замечали сторожа с ружьем, будто не слыхали его лая. Ганс, выкатив бельма с пеной у рта, пятился, угрожая берданом, однако не решаясь даже тронуть, пошевелить затвором, мужики, расступившись, прошли на луг мимо сторожа и его ружья. «Ну, стреляй, дурачина!» Беззлобно сказал Осип Тюкин, останавливаясь последним в серед один на один. «Попадешь ли еще, неизвестно. Я брат стреляный, а уж косой-то вот этой. Наверняка тебя достану». И он замахнулся. Ганс отскочил, бросился бежать к усадьбе. «Держи его, держи за хвост!» кричали ему вдогонку ребята. «Хальт, говорят тебе, хэнде хох!» «Пленный, а выслуживается проклятый, почище хромовой Степки!» «Не ошибись, как весной от старания!» Караулил со своим берданом, запертую Мишкой Императором в каретнике, Ксению Евдокимовну с борчатами, и обмешурился. «Не тому, оказывается, угоднику махал кодилом. Индивиду, анархисту, самому попало и за поджог усадьбы, и за грабеж, и за каретник. Знаешь ли ты, лупоглазая слепня, чей нонче этот луг? Сторожишь добро от законных хозяев, болван? Действительно, мужики и бабы вели себя на Волжском лугу хозяевами. Да еще какими! Не позволили мальчишкам бегать, где хотелось, мять густую драгоценную траву, рвать девчонкам любимые незабудки ромашку и приглянувшийся выше их ростом иван-чай в розовых пиках цветов. Даже по синей жирной осоке приказано было идти, глядучей во все глаза, непременно гуськом, самой что ни на есть непролазной сулатью. Кусачая осока — которую раньше никто и за корм не считал, теперь оказалась сенцом хоть куда. Стряси ее зимой с гороховинкой, Клевером и Тимофеевкой, самая баллонная, сытая скотинина, ясли лежит за милую душу. Торчать, слышь, смирнехонько паршивые сорванцы, не соваться под ноги, живо получите косой по голым пяткам» а сами косари и не думали вести себя тихо-смирно. Наверное, на той стороне через Волгу слышен был ихний смех и трепотня. Мужики зубасто проезжались насчет Марфы-работницы, которую Устин Палыч прислал косить со всеми барский лук. Не прозевал и не побоялся. По хозяину и ваша отказа зубоскалили мужики. «Сосунка бы тебе завести, совсем было бы хорошо!» Высоченная седая Марфа топала, как всегда, своими бревнами в шерстяных полосатых чулках и кожаных сваливающихся опорках, отмахивалась обезьяньями до колен, граблями, лопатами и краснела. «Не пристало мне такие шутки слушать!» — сердилась, конфузилась она отворачивая птичью, закутанную в платок головку, с выбившимися белесыми прядями, как перьями. и чья девица!» — призналась она застенчиво. «Да что ты говоришь!» — ржали мужики. «Про девицу, молодицу и речь! Двойней принесешь, какая гладкая!» «Постыдитесь!» — весело ругали мамки отчаянных своих муженьков. Ишь Со страху, что ли? Известно, мужик сам себя боится. А ты, храбрая, о чем думаешь, когда с печи падаешь? Да, баба, пока летит с палате, семьдесят семь дум передумает, отвечала басом Надежда Солина, молодуха. Шуркина мать косить на волжский лук не пошла. Ей не здоровилась. Она приказала ванятке сбегать к бабке Ольге Бородухиной. Сказать ей, чтобы наведалось. Отец встревожась, хотел тоже остаться дома, но мамка не позволила. Франц на руках перенес батю через грязь и осоку, вернулся за тележкой и ее доставил на сухое место на пригорок. Отец привычно сел в тележку, достал из нее кринку и брусок, велел шурки сбегать за водой, готовясь точить бабам и девкам косы. Но у всех косы еще не затупились, не успели, дела нет. И батя, хмурясь, катая камни за щеками, опираясь ладонями на темно-зеленые валы кашенины, приминая ее, передвигался медленно на тележке за косарями, не отрывая от них жадно горячего, завистливого, тоскливого взгляда. Франц, сняв башмаки и засучив повыше солдатские брюки, Резал его оршинной косой неудобья, а соку в самой грязи и кочках. Мужики, останавливаясь, насвистывая, названивая вынутыми из налопаточников оселками, закуривали. Иные подходили к отцу, предлагая табачку. Он молча принимал кисет и со знакомым скрежетом разворачивал в железную банку масленку, угощая ответ на соседа. Цигарка его беспрестанно дымила под вздрагивающими усами, от окурка он разжигал свежую самокрутку, и каменели, не пропадали желваки в острых, накрепко сжатых скулах. Шурка поспешно хватался за свою литовку-хлопушу. Они с Яшкой учили косить набежавших ребят. От желающих, конечно, не было отбоя, Они, знаменитые учителя синной грамоты, обучили бы всех, не поленились. Но мамки заорали, затрещали, что этакое добро портят, сшибают одни макушки дидельника. Пришлось закрыть школу косарей. Поперек всего Волжского луга и ни одной цепочкой растянулись сельские и глебовские старатели. Мужики, бабы, девки. Один раз пройдут, как прежде, а кошенина уже легла за ними бесчисленными сине-зелеными волнами, с пенно-светлыми гребнями ромашки, словно на Волге в ветреный день, бегут, гуляют с низовья по темной рябе, прячутся и снова гуляют белые барашки. Залюбуешься, стоя на пригорке, как на берегу реки, и купаться позабудешь. Удивительно шустро трудились сестры Макичева, бабка Зина и бабка Варя, питерские старые кикиморы. Прожили у князя Куракина в услужении почти всю жизнь, умели, кажется, только приседать на высоких сбитых каблучках. А тут, поди ж ты, и деревенскую страду работу вспомнили. «Ну ж да, приглядели, — говорят, — на станции у сторожа, — годовалую козу, сторговались за дешево, граммофон с сиреневой трубой посулили в придачу и напросились у оладьина покосить с народом на лугу. К березовым веникам больно подойдет волжское сладкое сенцо. Шурка с уважением поглядывал, как размашисто точно девки косят бабки Зиночка и Варечка, может, поминая свою далекую молодость. А когда, запыхавшись, останавливались, брались трясучими худыми руками заселки, то и все бабы сзади кикимор охотно переводили дух, которые несли точить косы Шуркиному отцу, иные сами точили лезвие, хотя, может, стать им этого и не требовалось. Эки догадливые сердобольные мамки, жалости у них хватит ни на одних кикимор. Все были ужасно веселые, довольные. Кажется, лишь один человек на лугу совсем разучился шутить и усмехаться. Хоть бы одно веселое словечко, сказал, оживился в полуулыбке. Появились на лугу неожиданно братья Фомичевы, набожники, все так и ахнули. У лаптях, в старе, а косы точно сейчас куплены. С червонными метками широченные и длинущие по аршину, Наверное, с четвертью. Народ со смехом говорил, что вроде грешно косить чужое. Братцы Павел и Максим в карманы за ответом не лазили, А склабясь, трясясь с животами, оборонялись живехонько. «Тепереча все свое. Бери, да Бога не забывай». «А солдаты...» Пугали мужики. Господь, милостив, обойдемся, но никак не будь и без солдатиков. И как господнее наказание. Солдаты с ружьями, человек десять, спускались неловко с крутояра от усадьбы на луг. Надо же было так случиться в то самое время, как Фомичевы храбрились. беспамятный... Хлопнул себя полбу Максим, побледнев. «В клевере с утра корова стильная привязана, Обожрется, подохнет. Бежать скорее че отвязать». «Помогу, может, и пузо вздуло, волоком придется тащить. Как же ты, помилуй Господи, опростоволосился, братец Максим? на костельную и в клевер. Не полагается». «Ай, сам не знаю, братец Павел». Затмило божье наказание. Святош Фомичевых точно ветром сдула слуга. Никто о них и не вспоминал. Не до того народ замолчал, Прибавил усердие и старался не глядеть на косогор. Солдаты, спустившись с горы на луг, Подходили медленно и будто тоже не видели мужиков и баб. Серо-зеленые, словно живые, вешал травой. Они шли нехотя нога за ногу, винтовки держали подмышками, как надоевшие бесполезно лишние палки. Останавливаясь, глядели на «Волгу», сняв фуражки. Некоторые спустились к воде, умылись, и остальных позвали, и все шумно плескались, ахали и охали, утираясь рукавами и подолами гимнастерок. «Ох, важно!» — доносилось от воды — «Искупаться!» Ребятня, притаясь на лугу, не знала, что делать — спасаться, бежать домой или погодить. Решили погодить и правильно сделали. Все было не так, как бы изливо ожидали пареньки и девчушки. Чем ближе подходили солдаты, тем сильней и дружней соженными полукружьями резали косы густую гороховину. Никто не останавливался точить. Будто в пляске поводил народ плечами, Трава сама валилась под ноги, И только железно, скороговоркой, Неустанно выговаривали косы. «Вжжик! Вжжжик!» Солдаты нахлобучили, примяли фуражки, Повесили винтовки за спины, как попало. Штыки торчали в кось прутьями, Совсем не страшно, солдаты с расстегнутыми воротами, пылью на гимнастерках и стоптанных сапогах подошли и устало остановились, будто не зная, что говорить и что делать. Потом, как бы спохватясь, поздоровались. Некоторые по привычке даже призвали Бога на помощь косарям, и те, продолжая работу, сдержанно, разноголосо поблагодарили. «Спасибо, коли не врёте!» — совсем насмешливо, добро и мирно отозвался на особицу Катькин батька Говорун. «Шо вы тут роботе?» — становясь внезапно строгим, смешно и совсем не строго спросил один из солдат. «Надо быть отделенный командир с лычками на суконных погонах, конопатой хохладского вида». «Злое веселье охватило сельских и глебовских». «Хоровод водим», — ответила за всех Минадора. Девки храбро и озорно позвали. «Становитесь, кавалеры, в круг! Приглашаем! Спляшем, коли не разучились!» «А брось балакать, девчины! Кончай базар!» «Сердите, неправдоподобней и потому еще смешней!» — закричал отделенный от усилий казаться неприступно строгим его даже во второй пот ударило солдаты толпились оглядываясь снимая ружья доставая кисеты народ бросая козьбу окружил пришедших мужики тоже немедленно занялись самосадом поглядывая на чужие кисеты с настоящей махоркой ярославской запашистой Подыму дыму каждый признавал вахромеевскую, не то дунаевскую полукрупку. Кое-кого и угостили солдаты желанным куревом. Но скуповато, осторожно. Видать, кисеты были жидковаты. Из последних запасов выдан табак на дурацкий этот поход. Подымили и помолчали. Разговор заметно не клеился. Свой вроде человек, а лишь его знает чего может выкинуть граждане ушли бы вы слуга по добру по здорову удылло без украинского играющего говорка безнадежно попросил отделенный христом богом прошу бросьте товарищики косить чужое зря нас что ли к вам сюда пригнали ей богу арестуем попробуй свое косим!» Ты за нас скотину будешь кормить? Чем? — спросил, раздражаясь дяденька Никита Аладдин. И все зашумели, заругались, но как-то скучно, несерьезно, будто по обязанности. Ребятня и дивилась, и радовалась. Подполз на тележке Шуркин батя, совсем черный, каменный, одни глаза живы. Солдаты, закусив цигарки, переглядываясь, Окружили батю, побросали около него ружья, присели на корточки, угощая наперебой казенной махоркой. Вот так уже было однажды, и у Шурки отлегло на душе, пропал холодок под рубашкой. Мамки и девки присели на Кошенину отдохнуть. Мужики придвинулись ближе к солдатам. Те разговаривали с Шуркиным батей о своем житье бытье Запасники они войны пока и не нюхали. И одна думка, как бы ее миновать совсем в войну-то. Ну, посмей, пикни, разом и очутишься в окопах. Стала, помалкивай. Что скрывать? Выгодно, дом близехонько. Заслужишь, отпуск дадут. Езжай к бабе в гости. Вот и держимся за свою караульную команду. Они точно извинялись перед Шуркиным отцом, оправдывались, и жалковато было на них смотреть и их слушать. Они не говорили о революции, о советах большевиках, ничего не знали о Питере, что там случилось. Будто жили и не в России, в какой-то другой стране, и желали одного — перехитрить войну, не попасть на фронт, уцелеть. И Им словно было стыдно перед Шуркиным отцом, потерявшим ноги на войне, стыдно перед мужиками, не побоявшимися косить барский лук, стать, как слышно, на сторону большевиков. Солдаты искали причины, почему они такие, не по своей охоте, да и не одни они. Доверчивым и больно грамотным, говорили они. А кто грамотные краснобаи? Тоже офицерье, писаря, с протертыми в тылу задницами. На фронте слышно, смещают хлопцы самочинно царских командиров собак, выбирают начальников из своего вшивого брата. Такой в обиду не даст, зазря в атаку не пошлет, побережет маленько. Да и зачем ему война, как и нам всем? Отец мрачно вспомнил. «Один ваш офицеришка из уезда. Телку у меня весной забрал на поставке, мол, армии. Врет сволочуга. Себе!» Пречудесная была телка. умницы звали. Хозяйка выпыла, выкормила без меня. На жеребенка хотелось сменять. Отнял. Кудрявый такой, мордастый, с плеткой. Не пожалел». Он забрал наш. Пенчуга больше некому, — возбужденно заговорили солдаты. «Зверь! Другого такого во всём уезде нету. Вот кого бы сместить!» «Зачем дело стало?» — вмешался в разговор Катькин отец. «За маленьким, руки короткие. А уж дождётся, сместим. Мало сместить». Сказал убеждённо, равнодушно Осип Тюкин, выбивая трубочку. И полез всей горстью в солдатский кисет. Даже Катька застеснялась, покраснела. «Таких надо бы на Волге топить, с камнем на шее, чтобы не выплыл». «Очень обыкновенно, как о давно решённом», — добавил он. «И скоро на лугу вовсе стало хорошо, лучше, чем было раньше». Расстегнув холщовые неказистые опояски с ржавыми бляхами, солдаты поскидали гимнастерки, как хобуты, через ворот, задирая подулы от нетерпения на исподнюю сторону, и преобразились в таких же мужиков, как Глебовские и Сельские. Одна и разница, что помоложе, и в нательных, грязных и потных меткалевых рубахах, не в ситцевых празднично чистых косоворотках. Иные совестись и нижние рубахи поснимали, шеи загорелые, крестики болтаются на гайтанах. Отнимали у мамок их косы и шутили, что не курноса их солдатушек, бравых ребятушек нынче будет косить. А они сами, молодцы-храбрецы, ахнут сейчас белоногих молодок по толстым икрам. «Берегись, к жениху подвались!» Часть тосковались. Э, вот они, женишки, рядышком с вами. А рубахи и постирать можно. Научились. Извините, в бане давно не были. Дайте только вспомнить, как косье держать, не из оружий палять. И вдруг все это невозможно страшно изменилось. В один какой-то миг, как во сне точно было и не было. Вороной жеребец в пене, Сверкая скошенными белками, Навострив уши, Появился на лугу возле народа. В седле, нахлёстывая коня плёткой, Врезая в мокрые поджарые бока шпоры, Поднимая на дыбы, Пьяно качался офицер в белом мундире С шашкой и наганом, Лохматое волосьё, что соловая грива, Красное бритое лицо Искривлено бешенством. «Прекратить! Что такое?» Орал он на весь лук, и народ шарахался перед ним. «Отделенный! Куда смотришь? Почему снята форма?» Но не отделенного видел Шурка, а своего отца, приподнявшегося в тележке. Батя в упор, не мигая, глядел на приближающегося офицера, и глаза его наливались слезами и кровью. Все как бы загорелось и задымилось вокруг Шурки. Темный огонь отца перекидывался и на него, но самое сильное немыслимое пламя бушевало пожаром в неподвижных, мокрых, кровавых глазах бати. а А-а-а, ваше благородие! Довелось изново встретиться! — громко хрипло сказал отец — телушку ты мою слопал, теперь и меня самого, всех мужиков хочешь проглотить. но, жри, подавись. Батя разорвал на груди рубаху. Офицер натянул поводья и вороной заплясал на месте. Ты, безногий, опять? Придержи язык, я, кажется, тебе уже говорил, смотри, без головы останешься. «Шкура тыловая! Тебе только народ грабить, обирать! Был и остался с волочной шкурой!» Заплакал, забился в тележке беспомощно батя. Офицер с плеткой, свисавшей с запястья правой руки, придерживая левой прыгающую шашку, отвернулся, увидел близко от себя Франца с косой. «За с захватчиками немецкая харя!» «Спелся! Успел! Прочь!» И поднял ременную в узлах плетку. Перекасясь с красной пьяной рожей, привстав на стременах и как бы падая, он со всего размаху хлестнул Франца плеткой по лицу. Кровавый рубец тотчас вспух во всю щеку, и кровь закапала синего подбородка. — Зверь! Не сметь! Звери есть! — задохся Шуркин отец, в беспамятстве схватился за винтовку, валявшуюся в траве около него. — Саряжина! Не балуй! — испуганно вскричал отделенный, бросаясь к тележке. Но затвор уже сухо ляскнул, батя выстрелил, ударил гром, и Шурка оглохо слеп, но все видел и все слышал. Офицер кинул коня на Шуркиного отца. Вороной, сопротивляясь, попятился. Шпорами, плетью, поводьями его гнали вперед, и вороной копытами сбил тележку и батю на скошенную траву. Народ тихо, страшно ахнул. Что-то темное потекло, собираясь лужей под отцом. «Тятя! Тятя!» Дико закричал и заплакал Шурка, бросаясь к отцу и к коню, который еще плясал и фыркал. Какая-то сила отшвырнула Шурку тут же в сторону. Лошадиный, мокрый, в пене бок, похуче мазнул по лицу. Он еще увидел, как Франц, кидаясь к офицеру, выхватил откуда-то блеснувший серебром револьвер, потерянный сметвесом. И офицер вырвал из кобуры свой черный наган, Раздались два выстрела. Франц, как скошенный, повалился травой на земь, а офицер, свистнув с седла матерясь, все стрелял и стрелял из нагана в упавшего пленного. И тогда из метущейся, кричащей толпы мужиков и плачущих перепуганных баб и девок выскочил Катькин отец в рыжем огне. В руке у него матово светилась жестяная бутылка. Получай, рявкнул он бешено и кинул бутылку под копытого ранова. Граната не разорвалась. Запал. Ох, в кармане остался. Разрази тебя, ужасно выбронился дядя Осип, вцепившись в волосы. Разиня беспамятная, запал, ругал он себя и драл лохмы. Вороной уже мчал на него. Солдаты подхватили с травы белую жестяную бутылку. А Шурка, не помня себя, все рвался к отцу. Его удерживали. Кричащий, бронящийся, плачущий народ заслонил от него то, что лежало у перевернутой тележки в темной луже. Яшка схватил Шурку за плечо. Он вырвался, оттолкнул бледную Катьку, мешавшую ему. Он побежал в село, не зная зачем. Нет, он знал зачем. Он побежал к матери сказать об отце, искать у нее защиты, как это делал всегда, когда был совсем маленький, и ему было очень больно. Он бежал и плакал, падал, запинаясь, поднимался и опять бежал. В переулке на дороге к избе ему попалась навстречу веселая бабка Ольга Бородухина. «Санька, родимый! Серденька-то подсказала радость!» Позвала она, и каждая морщинка на ее печеном лице улыбалась ему. «Иди, иди скорейте домой! Мамка тебе сестренку принесла! Да красавицу здоровячку! Еле разродилась! Беги, смотри!» Но Шурка не побежал. И не сразу понял, о чем болтает, смеется бабка Ольга, а поняв, все равно не послушался. Он не имел права идти домой и рассказать матери о том страшном, непоправимом, что произошло с отцом. И он бросился прочь от избы, сам не зная куда.